«А теперь посмотри на другую сторону, на вражеские мундиры, на соседнее государство, которое потерпело поражение от твоего отца и французов. Там отцы вернулись домой, как побитые псы, начисто разгромленные. Армия побежденных отцов захлестнула бедностью всю страну, всю Австрию и Пруссию. И что произошло дальше? На их сыновей, твоих сверстников, которые тогда еще не носили оружие». Не легла тяжесть вины за проигранную войну. У них на душе не было никаких грехов, перед ними не было никаких преград, и на их шее не было отцов, которые бы их понукали. Зато сегодня им дозволено все, что вам никогда не дозволялось. Им можно все, что было можно вашим отцам. Тебе нужны доказательства. Одно доказательство у тебя на плечах. «Прошлую войну твой отец Харлам Пиапуевич убил знаменитого австрийского снайпера Пахомия Тенецкого. И теперь, столько лет спустя, ты, сын своего отца-победителя и сын потерпевшего поражения Пахомия Тенецкого, тоже служите в армии. Но смотри, у тебя в Наполеоновской и у него в Австрийской разные чины. Ты поручик, а он уже капитан, хотя вы сверстники». Это значит, что поколение сильных в армии соседней страны, проигравшей прошлую войну вашим отцам, на одно поколение младше поколения сильных в вашей армии, где до сих пор все держат в своих руках ваши отцы. Однако сейчас с теми, кто силен по другую сторону от прицела, столкнулись вы, слабые, до сих пор лишенные всех прав. хотя именно вам придется теперь нести всю ответственность и рисковать при этом новом противостоянии. В этой войне слабое поколение сыновей былых победителей воюет с мощным поколением сыновей тех, кто потерпел поражение. Поэтому берегись и помни, что для тебя настает час тяжелых испытаний. Но кое-что хотел бы спросить и я о том, чего не понимаю, когда речь заходит о тебе и твоем отце, и не только о вас, но и о вашем враге, капитане Тенецком. Почему вы воюете в чужих армиях, а не в своей? Воюете и гибнете, и те, и другие, за две чужие империи, за Францию и Австрию, в то время как ваши соплеменники в Сербии и Белграде борются против турок за свою землю. Пока отшельник говорил, офицер, находившийся рядом с ним в мраке, слушал, как под скитом, На огромной головокружительной глубине парят во мраке разноцветные туманы, красные, жёлтые, зелёные и голубые, такие же, как ветры, дующие над их головами. Он больше не думал о предстоящем бое. Был тот самый час ночи, когда усы растут гораздо быстрее обычного, и он чувствовал, как что-то похожее на паутину налипает на его губы. — Какая дорога правильная, отче? — спросил он наконец.